Прощание. Промчались годы заточения. Недолго милые друзья нам видеть кров уединения и царскосельские поля. Разлука ждёт нас у порогу, зовёт нас света дальний шум. И всякий смотрит на дорогу с волнением гордых юных дум. Иной под кивер спрятав ум, уже в воинственном наряде, гусарской саблею махнул, в крещенской утренней прохладе красиво мёрзнет на параде, грец соходит в караул. Иной, рождённый быть вельможей, не честь а почести любя, у плута знатного в прихожей покорным шутам зрить себя. Лишь я во всём судьбе послушный, беспечный лени верный сын, к частям ничтожным равнодушный. Я тихо задремал один. Равны мне писери, уланы, равны на касы кивера. Не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в осесара, друзья, немного снисхождения оставьте красный мне колпак. пока его запрегрешение не променял я на шишак по колеевому возможно не опасаясь грозных бед ещё рукой неосторожной в июле распахнуть жилет